Глава 23 третья «Отличный выдался праздник», — Логан обернулся. Тесть стоял у него за спиной и смотрел в опустошённый на треть бокал. «Это всё кори. Тебе повезло с моей девочкой. Признаться, я не сразу поверил, что у вас получится. Но теперь вижу, ты на верном пути. Ты её любишь?» С ответом Логан не торопился. Он провёл взглядом по веселящейся чуть в стороне толпе и улыбнулся. Это был самый лучший его день рождения за долгие годы. С тех пор, как умерла мать, а после и Марси, ему никто не устраивал сюрпризов. Только Кори старалась его удивить и порадовать. С момента их женитьбы прошло уже четыре месяца. Четыре наполненных счастьем месяца. На смену знойному лету пришла золотая осень. Бостон особенно красивой осенью, вы знали? Любовь — странная штука, Амир. Я не доверяю этому чувству. «Моя мать любила отца и жила с деспотом до самой смерти». «Хм, но ты ведь женился на Коре?» Логан пожал плечами. «Нам хорошо вместе. Я стараюсь не думать о том, почему так. Не анализирую. Живу здесь и сейчас. Коре тоже». Пожелтевший лист сорвался с макушки раскидистого бука и спланировал Логану на плечо. Он снял листок двумя пальцами, покрутил в руках. Амир молчал и хмурил чёрные брови. Было понятно, что ответ зятя его не удовлетворил, но в то же время заставил задуматься. «Странно». Амир встряхнул лёд в стакане неторопливо отпил. «Порой мне кажется, что ты совершенно её не знаешь. И тогда я задаюсь вопросом. Что же вас на самом деле связало? Почему же не знаю?» — уточнил Логан, уводя разговор в сторону от скользкой темы мотивов, их вскоре женитьбы. «Потому что в ином случае тебе бы было понятно». Карина из тех, кому нужно либо всё, либо ничего. Никаких полумер, понимаешь? Она может довольствоваться малым, но лишь до определённого момента. А потом её гордость возьмёт своё. Она в крови у нашего народа. Гордость. Я никоим образом не задеваю её чувств. Амир оторвался от разглядывания его сада и поднял на Логанов взгляд янтарных один в один, как виски в его бокале глаз». Почему-то мне кажется, что задеваешь. Я даже готов на это поставить. Вам кажется, она несчастлива? Я ещё не решил. О чём болтаете?» Карина подошла к отцу и мужу, чуть приобняв обоих. «Да так, сплетничаем. А я там уже режу торт. Мальчики выбрали по самому большому куску, и я теперь боюсь, как бы их не стошнило. По-моему, Карина напрасно переживает. Парни просто нагуляли аппетит», — возразила подоспевшая Карина. В обеих руках она держала по тарелке с тортом. Уж Логан не знал, какие куски достались детям, но те, что Соня принесла для него и мужа, были просто огромными. «Это нам на двоих», — улыбнулась женщина, будто прочитав его мысли. Амир забрал из рук жены тарелку и, отломив первый кусочек, протянул угощение жене. «Ммм, вкусно», — пробормотала она. Взгляд Амира потеплел. Он отломил ещё кусочек. Логан перевёл взгляд на Карину, которая наблюдала за происходящим с дрожащей улыбкой на губах. Сердце сдавило. Логан отломил огромный кусок от своего торта и, последовав примеру тестя, протянул вилку жене. «Он слишком большой», — рассмеялась та, прикидывая в уме, как бы поаккуратнее съесть это угощение. Починяясь какому какому-то странному, неясному порыву...» Логан поднёс тарелку поближе к Коре, как будто для того, чтобы поймать злосчастное лакомство, если то всё же сорвётся с вилки, но когда Карина чуть наклонилась, он просто впечатал её лицо в торт. Несколько секунд она ошалела на него, смотрела. Потом медленно подняла руку, сгребла порядком помятый бисквит, белые сливки и ягоды и со всех сил швырнула ему в лицо. «Получай! Ах ты ж!» Кори завизжала, подняла подол длинного шикарного платья и помчала, куда глаза глядят. Мимо клумбы с цветущими хризантемами спряталась за широким стволом бука. Логан хохотал и пытался её поймать. Она убегала. Соня с Амиром с улыбкой наблюдали за их детской вознёй. Мальчишки, последовав примеру взрослых, тоже решили использовать остатки торта, которые, конечно же, ни за что не смогли бы доесть. С толком. и принялись бросать кусочки бисквита друг в друга. Логан невольно отвлёкся, прикидывая счёт сражения, а когда вернулся взглядом к жене, та уже сидела на коленях, обнимая руками ствол дерева. Они рванули к ней вместе, он, Амир, Соня. Логан первый упал на колени, обхватил лицо жены ладонями. «Что случилось? Тебе плохо, кори?» Её взгляд был расфокусированным и как будто поплывшим. Она привалилась к его груди не в силах даже рук поднять, чтобы привычным движением обхватить шею. А Логан, он будто в какую-то прострацию впал. Его руки дрожали так сильно, что он не мог с ними совладать. Колени подкашивались, он даже с земли не мог подняться, не мог поднять кори и отнести в дом. «Вызовите скорую!» — послышались голоса за спиной. А он стоял на коленях и всё, на что был способен просто смотреть на неё. не отрываясь смотреть, раскачиваясь в объятиях в странном, безумном танце. Ветер шелестел в кронах деревьев, срывал листья. Самые маленькие, самые слабые. И они кружили золотым хороводом вокруг их тел и опадали на совсем не по-осеннему зелёный газон. «Не нужно скорую. Вы что? У меня просто голова закружилась». Логан опустил лицо, с шумом выдохнул и попытался встать, увлекая Карину вслед за собой. «Ты точно в порядке? Скорую всё равно нужно вызвать», — стоял на своём Амир. «Да ради бога, папа! Говорю же, голова закружилась. Я в норме. Правда, всё хорошо». Логан не знал, что ему делать. От пережитого ужаса мысли в голове разбегались. «Ты часом не беременна?» — мягко улыбнулась Соня. «Что? У меня тоже постоянно кружилась голова». «Когда это? Почему ты ничего мне не говорила?» — забеспокоился Амир. потому что ты бы свёл меня с ума». Дальнейший разговор Логан уже не слышал. Он смотрел на Карину. А в его душе клокотало, бурлило что-то страшное, то, чему он не мог дать объяснение. «Я приведу себя в порядок и выйду проводить гостей». «Ну уж нет, марш в спальню, мы с Соней побудем, пока все не разъедутся», — возразила мир Логан кивнул, соглашаясь с таким планом, и на ватных ногах пошёл в дом, вслед за женой. Он помог ей искупаться, уложил Кори в кровать. Всё механически, на автопилоте. «Эй, милый, что-то не так?» «Всё в порядке, я только...» Договорить им не дал стук в дверь. На пороге застыл обеспокоенный Тим. «Тим, привет. Привет. Я просто... Хотел спросить, в порядке ли ты?» «Да, всё хорошо. Мы тебя испугали. Прости, это всё волнение. Ну же, иди сюда». Карина поднялась на постели, опираясь на подушки, и похлопала рядом с собой, предлагая Тиму присесть. Значит, ты не болеешь и всё такое? Нет. Нет, ты что? Ладно. Я в полном порядке. Даже станцевала бы, если бы не твой строгий папа. Уложил меня в постели, теперь я пропущу всё самое интересное. Хм. Все уже разъехались, правда? Ого. Но если хочешь, я могу побыть с тобой. Ну, пострелять там или. Тим. Кори устала и... «Нет-нет, я с радостью погоняю монстров. Ещё ведь детское время». Логан вскинул руки, давая понять, что спорить не собирается. Тим, кажется, оживился, притащил приставку и подключил к спрятанному за дубовой панелью телевизору. После той ночи Кори перебралась в спальню мужа. И это было так правильно, господи. Но теперь ему хотелось побыть одному. Логан выскользнул из комнаты и прошёл на террасу. Гости и правда разъехались, и теперь обслуга занималась тем, что убирала разбитые в саду шатры и импровизированную сцену, столы и остатки еды. «Папа». «Да? Вы что, уже наигрались?» Логан приподнял манжету, чтобы понять, сколько прошло времени. «Да нет, просто Кори уснула». «Серьёзно? Наверное, она и правда устала, пока готовила это всё». «Она молодец», — кивнул головой мальчик. «Думаешь, это нормально?» То, что случилось. Мы ведь уже сказали тебе, что всё хорошо. Ладно. Ладно, я тогда пойду, — буркнул мальчик. Тим, — крикнул вслед сыну Логан, — что? Я люблю тебя, сынок. Тим закусил губу, качнул головой, от отчего тёмный вихор упал на его нахмуренный лоб. Я тебя тоже, пап. И Кори. И Кори, — прозвучало в голове Логана, пока он поднимался по ступенькам. Он давно уже снял пиджак и развязал галстук, который его душил. Но воздуха всё равно не хватало. Каким образом она пробралась в его сердце, в сердце Тима? Каким, мать его, образом? Он больше не мог отрицать своих чувств, свои странные, невозможные одержимости ею. Она стала значить для него слишком много. Так много, что его сердце едва не остановилось, когда он увидел её возле того проклятого дерева. Бледную, осунувшуюся. С мертвыми, будто остекленевшими вмиг глазами. Перед лицом пронеслись лица матери и сестры. Неживые посмертные маски. Сердце болезненно сжалось. Именно эта боль отобрала его дыхание. Именно эта боль кромсала его кишки. И боль, наверное, можно пережить. Любовь? Нет. Логан пошатнулся. похватился рукой за столик, неловким движением одеревеневших пальцев, смахивая вазу с хризантемами. «Логан!» Послышался сонный голос Кори. «Кажется, что-то упало?» «Да, это я перевернул вазу. Сейчас уберу». Оттягивая разговор, Логан достал из комода полотенце и бросил на пол. К счастью, ваза не разбилась, и ему не нужно было собирать осколки. «Что-то случилось?» «Это я должен спросить». «Так спроси». «В вопросе Сони. Есть хоть доля здравого смысла?» «Я не понимаю». «Ты можешь быть беременной?» «Эм... Нет, не думаю». «Укол ещё действует, так что...» «Ты точно ставила этот укол?» «О чём ты?» «Ты же так сильно хотела меня получить. Так сильно. Разве ребёнок не стал бы для тебя дополнительной гарантией нашего счастливого будущего?» Несколько долгих секунд в комнате не раздавалось ни звука. Как будто Карина переваривала то, что он сказал. В темноте, в тишине. Вечность спустя щёлкнул выключатель. Свет залил изголовье кровати, разогнал по углам сгустившиеся было тени. Я не знала, что мне всё ещё нужны какие-то дополнительные гарантии. Думала, что мы всё решили. Решили что? быть вместе». Карина поёжилась и обхватила свои плечи руками. «Любить друг друга». Я не признавался тебе в любви и ничего не обещал. Ты видишь то, что хочешь видеть. Выдаёшь желаемое за действительное. Правда? А что же? Что же между нами тогда? Логан не знал, зачем это говорил». и кого пытался убедить в той чудовищной лжи. Он просто не мог смириться с правдой. Он, как чёртов слабак, не мог заставить себя посмотреть ей в лицо. «Договор, Кори. Между нами с тобой 31 пункт нашего соглашения». «А я...» «Я тоже один из пунктов. Ты одна из сторон». «Понятно. Видимо, я и правда что-то придумала». «Постой, ты куда? Выпью молока или съем чего-нибудь». «Знаешь, я так ничего и не съела». Соня говорила, что особенно удался краб, а мне ни кусочка не перепало. Она несла какую-то чушь и улыбалась, продвигаясь к двери. Но за этим всем он видел её боль. Видел так явно, как будто она за собой оставляла яркий, окровавленный след на полу. «Кори, я... Всё нормально, Логан. Всё и вправду нормально. Поем и станет вообще хорошо». И обморок мой банально от голода. Знаешь ли, я как-то совсем не подумала о дополнительных гарантиях. Она улыбнулась и впрямь решила, что они мне не нужны. Ну, как знаешь. И вот ещё. Я забыл предупредить, что завтра уеду. Карина остановилась. Надолго? Я не знаю. Лондон, Токио, может быть, даже Сидней. На самом деле он никуда не собирался. Просто ему нужно было сбежать. «Сбежать от неё подальше и всё ещё раз обдумать». Он уже не был уверен, как ему поступить. Он ни в чём уже не был уверен. «Мы планировали съездить ко мне на родину?» «Может быть, в другой раз?» Логан отвёл глаза. «Да, может быть».